Глава тридцать девятая Грудь сдавливают тиски, сердце вот-вот разорвется. Снова пробегаю глазами строки, почти надеясь, что если читать быстро, они сольются и трансформируются во что-то, с чем я справлюсь. Но, увы. Прошлая ночь была невероятной. Все время о ней думаю. Думаю о тебе. У меня такое впервые. Я знаю, мы об этом говорили. Ты хочешь подождать? «И я понимаю, почему, но, по-моему, нам все-таки надо сказать Элли. Мы не можем виновато прятаться по углам, как подростки. Если у нас это надолго, она все равно выяснит. И разве не лучше, чтобы она узнала от нас? Мы обещали быть честными друг с другом, значит, и с ней надо тоже быть честными, но решать тебе. Ты знаешь, ради тебя я сделаю что угодно. И раз уж речь зашла о честности, мне надо кое что тебе рассказать дальше кристи написала я тебя хочу хочу хочу и нарисовала сердечки цветы ангелочков ниже на странице грязные пятна как от слез и крупные сердитые буквы я так больше не могу верчу в руках листок а в голове ее слова я так больше не могу что она не могла с кем «Непроизвольно мотаю головой, как будто не дам его имени прозвучать в сознании. Мэт. «Значит, несмотря на все заверения, у него был роман?» «Он редко бывает по вечерам», — сказал мистер Хендерсон. «Неужели в этом и состоял ее грандиозный план — соблазнить моего мужа, разрушить наш брак?» А потом подключился ее брат, и все вышло за первоначальные рамки. Обвинение в убийстве. Я складываю два плюс два и, кажется, получаю четыре. Восемь. Двенадцать. Думай. Когда меня выписали из больницы, и я поехала забирать Бренуэла, Мэтт не пустил меня наверх, раздражался и спешил выпроводить. Шторы в спальне были задернуты. Там пряталась Крисси. Она и сейчас там. Наверное, злорадствует. Мэтт предложил починить мне машину. «Как он заметил вмятину на бампере, если я припарковалась задом к дому? Может, он про нее уже знал?» Снова заглядываю в коробку, проверить, не пропустила ли чего. И верно, лицевой стороной вниз на дне лежит фотография. В первый раз я не заметила ее на белом фоне картона. Делаю глубокий вдох и беру в руки. Головоломка складывается. Правда стремительно мчится на меня. И я распрямляю плечи и расставляю шире ноги, чтобы она не сбила меня и окончательно не уничтожила. Изучаю двоих на снимке. Досада пронзает тело, точно электрический разряд. Я практически уверена, что женщина — это Крисси. Длинные светлые волосы, россыпь веснушек на носу, ее любимая тонкая цепочка с золотой подвеской в форме куриной косточки. Насчет мужчины я не уверена. Подношу фото к глазам, будто это поможет. Короткие каштановые волосы, как у триллиона других мужчин. Белая футболка — один из многих, ничем не примечательный. На мгновение притворяюсь, что раз я его не узнаю, то это не мэт не мой муж. Однако рациональная часть мозга понимает, что в таком случае Крисе не было бы смысла это скрывать. А она скрывала. Смотрю на снимок. Два зайца одним выстрелом. Если меня посадят, Крисси отмщена, а Мэтту достается дом. Для этих двух дорогих мне людей я требующая решение проблемы. Страх, паника и стыд, которые я испытывала раньше, трансформируются в нечто новое, острое как бритва и готовое поранить. С фотографией в руке решительно выхожу из комнаты и избегаю по ступенькам. Тик-так, Крисси. Берегись.